глава 13 п о ж а л у т е сюда, Сергей Александрович!» — проговорил Лиховский, отворяя пред Приваловым дверь на террасу, которая выходила на двор. Терраса была защищена от солнца маркизой, а с боков были устроены из летних вьющихся растений живые зеленые стены. По натянутым шнуркам плотно вился хмель, настурция и душистый горошек. Лиховский усталым движением опустился на садовый деревянный стул и проговорил, указывая глазами на двор. — Моя дочь, Зося. С намерением или без всякого намерения, но едва ли Лиховский мог выбрать другой, более удачный момент, чтобы показать свою Зосю во всем блеске ее оригинальной красоты. Зося стояла в каком-нибудь десятке сажен от террасы, На ней была темно-синяя амазонка с длиннейшим шлейфом. Из-под синей шляпы с загнутым широким полем а-ля Рубенс выбивали с пряди белорусых волос с желтоватым отливом. Привалов внимательно смотрел на эту захваленную красавицу, против которой благодаря именно этим похвалам чувствовал небольшое предубеждение. и принужден был сознаться, что Зося была действительно замечательно красива. Она принадлежала к тому редкому типу, о котором можно сказать столько же, сколько о тонком аромате какого-нибудь редкого растения или об оригинальной мелодии. Слово здесь бессильно, как бессильно краски и пластика. Неужели это ее отец? — подумал он, переводя глаза на Лиховского, который сидел на своем стуле с полузакрытыми глазами, как побитая молью ч у ч е л о Лиховская была не одна. Рядом с ней стоял в своем сером балахоне Половодов. Он всем корпусом немного подался вперед, как пловец, который вот-вот бросится в воду. По другую сторону Зоси выделялась фигура Виктора Васильевича, с б и т ы й на затылок ш л я п ы и с выдававшейся вперед козлиной бородкой. Тут же, неизвестно зачем, стоял в своем кафтане Лепешкин. От расплывшейся по его лицу улыбки глаза совсем исчезли, и он делал короткие движения своей пухлой пятерней каждый раз, когда к нему обращалась Лиховская. В этой группе Привалов р о с м о т р е л еще одного молодого человека с длинным испятым лицом и подгибавшимися на ходу тоненькими ножками. Он держал в руке длинный английский хлыст. Этот молодой человек был никто другой, как единственный сын Лиховского, Давид. Он слишком рано познакомился с обществом Виктора Васильевича, Ивана Яковлевича и Лепешкина, и отец давно махнул на него рукой. — Илья, короче, держи корду, — командовала Лиховская. Корда — веревка, на которой гоняют лошадь по кругу, когда выезжают ее. Посреди двора на длинной веревке описывал правильные круги великолепный тыкинский иноходец в светло-желтой масти. Илья занимал центр двора. Его монументальные руки, какие можно встретить только на памятниках разных исторических героев, были теперь открыты выше локтей, чтобы удобнее держать в руках корду. Лошадь иногда забирала веревку и старалась сдвинуть Илью с места, но он только приседал, и тогда сорвать его с места было так же трудно, как тумбу. — Обратите внимание на лошадь, — говорил Лиховский Привалову. — Это настоящий тыкинский иноходец, который стоит на месте в х и в е ш е с о т рублей, да столько же стоило п р и в е с т и его на Урал. — Действительно отличная лошадь. — согласился Привалов, знавший толк в лошадях. — Да это что? Вы посмотрите, т а к е когда он идет под дамским седлом. — Ну-с, т а к е подойди ко мне, — проговорила Лиховская, останавливая лошадь. т а к е мотнув несколько раз головой и звонку ударив передними ногами в землю, к к е т л и в о подошел к девушке, вытянув свою атласную шею и доверчиво положил небольшую умную голову прямо на плечо хозяйки. — Напрасно вы барышни лошадь балуете, — проговорил Илья, почесывая за ухом концом веревки. — Это такая лошадь, такая... Ты ей корм унесешь. Она ладит себя ногой з а р а з и т е л и зубищами ухватить за шиворот. — Отчего же т а ке не заразил ногой берейтера? — спрашивала Лиховская, гладя лошадь своей маленькой крепкой рукой, затянутой в шведскую серую перчатку. «Берейтер, известно, он, конечно, с о ф ь и г н а т ь е в н о жалование большое получал, это точно, а проехать-то и я не хуже его проеду». т а к е наконец, был отпущен с миром в свою конюшню, и вся компания сговором и смехом повалила за хозяйкой в комнаты. Один Лепешкин на минуту задумался и начал прощаться. «Что же это вы, Аника п а н к р а т о в и ч удивилась Лиховская. — Да уж так-с, о ф и г н а т ь н и к а к не могу-с, как-нибудь в другой раз, ежели милость будет. — А чего же не теперь? Может быть, у вас дела? — Нет, делов особенных нет. — Аника п а н к р а т о в и ч боится Игнатия Львовича, — объяснил п о л о в о д у в показывая глазами на террасу. — Ах, вот в чем дело! — засмеялась Лиховская. — о слыхали пословицу, Аника п а н к р а т о в и ч В гостях воля хозяйская. «Как не слыхать, с в о й ф Игнатьевна?» — отвечал Лепешкин, щ у р и глаза. «Другая еще есть пословица-то». «Какая?» «Хм, старые люди так говорили. Гости — люди подневольные, где посадили, там и сидят, а хозяин что ч и р и где захочет, там и сядет». Лиховская х о х о т а л над этой пословицей до слез. И ее смех напоминал почему-то Привалову рассказ Виктора Васильевича о том, как он выучил Зосю ловить мух. Виктор Васильевич Давид успели подхватить л е п е ш к и н ы под крыльца и без церемонии поволокли на лестницу. — Ох, поясницу мне изведете, ежовые головы! — хрипел Лепешкин, напрасно стараясь освободиться. — И чего тащит? Тятенька придет и всю артель разорит.